Портрет фотона, анфас и в профиль. Частицы кванты, теоретически открытые в 1900 году Максом Планком, через пару десятков лет стали называть фотонами от греческого слова свет. Но поскольку квантами испускаются все известные нам виды излучения, фотоны могут быть отнюдь не только световыми, но и, скажем, инфракрасными или рентгеновскими. Каждый фотон несет малюсенькую порцию энергии, но их обычно так много, что она может стать заметной величиной. Например, можно оценить, сколько приходит световой энергии от Солнца на Землю. Оказывается, что на один квадратный метр земной поверхности за одну секунду падает несколько тысяч миллионов фотонов. Несмотря на столь малую энергию отдельного фотона, Его, в принципе, может зарегистрировать даже человеческий глаз. Фотон удивительная частичка. Существует он только, что называется, в полете, когда переносится в пространстве со скоростью света. Медленнее двигаться он просто не может, как бы не создан для этого. Рождается он, излучившись, и исчезает, поглощаясь телами. Он переносит энергию и движение нагревает тела и вместе с собратьями оказывает на них давление. При всем при этом он не обладает массой. Только здесь надо быть очень аккуратным в выражениях, так как имеется в виду масса обычных частиц, способных в отличие от фотона, находиться в покое. Вот какой удивительный этот фотон. И это все не выдумки ученых, а строго подтвержденные опытом факты.